Из-за кулис. Он смотрит на зеркало. Оно ничего не отражает. Но это не страшно. Здесь главное — само зеркало. Простенькое, не очень большое, чуточку криво висит на стене. Словом, похоже на Офелию. И его палец скользит по отражающей поверхности, не оставляя на ней никакого следа. Вот здесь все и началось. Хотя, можно сказать, и наоборот — Не началось, а кончилось. В любом случае, именно здесь все стало по-настоящему интересным. Он часто вспоминает, так ясно, словно это было только вчера, о первом проходе Офелии сквозь зеркало той знаменательной ночью. Он делает несколько шагов, привычно, как ты проходя по комнате, бросает взгляд на старые игрушки, которые мельтешат на полках, и останавливается перед двухъярусной кроватью. Сначала Афилия занимала ее вдвоем со старшей сестрой, потом с младшим братом, перед тем, как спешно покинуть Аниму. Кому и знать это, как не ему. Ведь он долгие годы внимательно следит за ней, тайком, словно из-за кулис. Она всегда предпочитала нижнюю кровать. Родные так и оставили на постели, смятые простыней, подушку с ямкой, как будто все они ждали, что она... Вот-вот вернется домой. Он наклоняется и с улыбкой разглядывает карту главных ковчегов, их двадцать один, приколотую кнопками на исподе верхней кровати. Укрывшись в своей комнате, подальше от глаз настоятельниц, Афилия старательно изучала ее, в надежде хоть что-нибудь узнать о пропавшем муже. Он спускается по лестнице и пересекает столовую, где остывает еда на тарелках. Здесь никого нет. Наверняка все выбежали посреди ужина, услышали про дыру. В этих опустевших помещениях у него возникает чувство, словно он находится здесь. Действительно находится. Да и сам дом как будто растревожен его вторжением. Люстры дребезжат, когда он проходит под ними. Мебель поскрепывает. Напольные часы встречают звонким вопросительным ударом. Вот это ему кажется самым забавным у анимистов. В конце концов перестаешь понимать, кто тут хозяин, вещь или человек, которому она принадлежит. Выйдя из дома, он неторопливо шагает в конец улицы. Спешить ему некуда. Он любопытен, что да, то да, но никогда не спешит. Хотя теперь времени осталось мало, как для всех, так и для него». Он подходит к кучке соседей, собравшихся вокруг того, что они называют дырой. Люди тревожно переглядываются. Дыра посреди тротуара напоминает открытый люк, но когда в него направляют фонари, никакой свет внутрь не проникает. Кто-то пытается измерить ее глубину и разматывает клубок веревки, которая скоро кончается, так и не достигнув дна. С утра никакой дыры тут не было. Тревогу подняла одна из настоятельниц, чуть не провалившаяся в эту брешь. Он не может сдержать улыбку. «Все это, мадам, только начало». Среди собравшихся он замечает отца и мать Офелия. Они же, как всегда, не видят его. В их глазах застыло одинаковое недоумение. Они не знают, куда подевалась их дочь». Им даже неизвестно, что эта дыра в тротуаре возникла по ее вине. Но нетрудно догадаться, что нынче вечером они думают о ней больше, чем когда-либо. И судорожно прижимают к себе остальных детей, хотя и не могут ответить на их расспросы. Красивые, рослые дети, пышущие здоровьем. Лучи фонарей пляшут дружными отблесками на их золотистых кудряшках. Он размышляет о том, что Офелия неспроста выглядит рядом с ними чужой. Прогулка продолжается. Еще пара шагов, и вот он уже на другом конце света, на полюсе, где-то между верхними уровнями и подземельями небограда, в замке Беренильды, у входа. Это поместье в окружении вечной осени знакомо ему так же хорошо, как дом Офелии. Он ведь побывал всюду, где проходила она. Когда Афилия служила берениль делакеем, он был рядом. Когда она стала вице-рассказчицей Фарука, он был рядом. Когда она разыскивала людей, пропавших в лунном свете, он тоже был рядом. Словом, внимательно, с возрастающим интересом наблюдал за всеми ее злоключениями, но всегда тайком никогда не показываясь из-за кулис. Ему нравится регулярно пересматривать самые знаменательные моменты истории, великой истории, истории их всех. Что было бы с Афелией, если бы Беринильда не выбрала ее из числа прочих чтиц в невесты племяннику. Разве смогла бы когда-нибудь эта девушка встать на пути того, кого они именуют Богом? Конечно, нет. История просто пошла бы иным путем. Каждый должен сыграть свою роль, как и он сыграет свою. Когда он пересекает вестибюль, до него вдруг доносится чей-то голос из красной гостиной. Он заглядывает в проем между полуоткрытыми дверными створками и видит тетку Афилию, которая расхаживает взад-вперед по экзотическому ковру, такому же иллюзорному, как картины с охотничьими сценами и фарфоровые вазы. Она то скрещивает, то разжимает руки, размахивает телеграммой, заскорузлает ее анимистских манипуляций, говорит о каком-то высохшем озере, похожем теперь на унитаз со спущенной водой, обзывает Фарука бельевым корытом, Арчибальда скользким обмылком, Афелию часами с кукушкой, а некий медицинский корпус сравнивает с публичным сортиром. Беренильда, сидящая в глубоком кресле, ее не слушает. Она тихонько напевает, расчесывая гребнем длинные белые волосы своей дочки, чье маленькое тельце прильнуло к материнскому. Для ушей Беренильды, похоже, не существует ничего, кроме этого тихого детского дыхания у нее под руками. Он... Коррапливо отводит взгляд Он отводит взгляд Всякий раз, когда дело доходит До личных чувств Он всегда отличался любопытством Но никогда не был Соглядатаем И только тут он замечает Рядом с собой человека Сидящего прямо на полу спиной к стене В полутемном коридоре Человек яростно Начищает ствол Охотничьего ружья Похоже, дамы обитательницы замка, нашли себе телохранителя. Он продолжает свою прогулку. Одним прыжком покидает вестибюль, замок, небоград, полюс и оказывается на другом конце света. Теперь он на Вавилоне. Ах, этот Вавилон! Его любимый объект изучения. Ковчег, чья история, чье время скоро подойдут к концу. Точка схождения всех путей. На Аниме был вечер, а здесь сейчас утро. На кровле обрушивается буйный ливень. Он бродит по садовым аллеям дружной семьи, как бродила по ним Офелия во время своей учебы в роте предвестников. Она была в одном шаге от получения нового серебряного голуна и статуса жительницы Вавилона что открыло бы великолепные возможности для ее расследования. Но она потерпела неудачу. К счастью, как он полагал. Это сделало его тайные наблюдения еще более захватывающими. Он взбирается по винтовой лестнице на верхушку сторожевой башни. Отсюда, несмотря на дождь, он различает вдали соседние мелкие ковчеги, прямо по курсу мемориал. За ним наблюдательный центр девиаций. Эти два объекта сыграют решающую роль в истории. В это время дня курсанты-виртуозы дружной семьи уже должны были надеть мундиры, наушники и сидеть в амфитеатре. Дети Палукса по одну сторону, крестники Елены по другую. Но вместо этого все они столпились на крепостной стене Малого Ковчега. Стоят там, в промокших насквозь пижамах, и испуганно кричат, указывая друг другу на город, смутно видимый за морем облаков. И даже их директриса Елена, единственный дух семьи, не имеющий потомства, собственной персоной явилась туда и стоит среди них под огромным зонтом, пристально следя за этой природной аномалией. А он... Разглядывает их всех со своего удобного пункта наблюдения. Или, вернее, пытается смотреть вокруг их испуганными глазами и видеть, как они, эту пустоту, что заполонило сегодня все пространство. И снова он не может сдержать улыбки. Слишком долго он скрывался за кулисами. Настало время выйти на сцену.